Глава 25. Вихренко тут же перезвонил кому следует и продиктовал мне адрес. Проспект Энгельса 120. Знаешь, где это? Где-то в Шувалово, у черта на куличках. Моя боем в в твоем распоряжении. Спускаемся вниз, садимся в машину. Мигом вылетаем на Кировский, пардон Каменно-островский, и на бешеной скорости мычим в северном направлении. Оба молчим. Я думаю о бесполезности этой затеи. Олег, скорее всего, о том, что зря занялся чужими проблемами. Лучше бы сидел спокойно в своей Москве и писал немеркнущие строки. Напрасно это, так товарищи. Он бескорыстно согласился помочь мне. Я тронут и признателен ему до мозга костей. Не дай бог, в его сторону полетят пули. Не задумываясь, остановлю их собственной грудью. Доехали быстро, сразу же нашли обычную панельную девятиэтажку. В пахнущем мочой лифте поднялись на шестой, позвонили в 58-ю квартиру. Дверь открыл сухонький старичонка в грязной майке и пожованной папироской в зубах. «Вам кого? Частное бюро расследований. Но это звучит не так отталкивающе, как милиция. Чего надо? Может, в квартиру пустите? — ненавязчиво напрашивается Вихренко. — Ходите. — Господи, как все здесь запущено! А запах-то, запах! — запах. Что, Нас запивает? — догадался хозяин. — Ага, с ехидной улыбочкой на устах соглашается Олег. То — То-то же! Лучше бы в подъезде побеседовали, а? «Точно! А чем тут так воняет?» «Я столярничал. Клей варю по старинному рецепту. Из прошлогодних каштанов». «Ну и гадость!» — вырвалось у меня. «Вы что же, до сих пор из-за Ваньки шастаете?» «Да». «Так я, ментам, все как на исповеди выложил. Знать ничего не знаю». «Чистая правда». Мы читали милицейские протоколы. Ну, у нас совершенно иные способы работы. Опять скалит зубы Вихренко. Че это он улыбается, как майский месяц? Так ведь май на дворе. Тьфу, черт! Потом я узнал, что его так моя реакция на запах развеселила. Никогда еще Олег не видел меня таким раздраженным. Смех и грех. Какие такие иные? Старик чуть попятился, быстро окидывая взглядом наши фигуры. Ну, как частная организация, мы финансово поощряем откровенность. Я-то ну, как понимать? Ну, смотри, ответил на вопросик, держи рубчик, новенький. Что-то интересненькое сообщил, петерик, а может и вовсе червончик. За какое-нибудь важное сообщение четвертное полагается. Прыночные отношения, понимаешь? Забавляется Свихренко. «Так я вас разорю в считанные минуты!» Рассмеялся с явным облегчением старик. «Начинайте, спрашивайте. Кем Иван вам приходится?» «Племянникам. Гони ручек». «Молодец! Усвоил!» Олег протянул в дрожащие руки новенькую купюру. «Поехали дальше. Где живут его родители?» В Калининской области еще один. Что это за парня вместе с ним в больнице грохнули? Не знаю. Ответ не оплачивается. Стойте, я действительно не знаю, как его зовут. Но ведь лицо его вам знакомо. А то как же. Это приятель моего племянника. Вечная ему память. до да Степка из Весегонска. Четенько к нам наведывались. Здесь и ночевали. Это уже развернутый ответ, поощряет Вихренко. Он оценивается в пятерку. Держи. Как тебя-то величать? Григорий Терентьевич. Так, Терентьевич, а ты у них часом оружия какого не видел? Нет, но думаю, было у них оно. Точнее, подробнее. Ли они все время чего-то под подушки, когда спать укладывались, сообщил старикан и протянул руку за следующим рублем. Вихренко чуть посомневался, но заплатил и спросил. А сколько у тебя комнат? Две. Обе изолированы. Снять желаете? На этот раз старикан руку не протягивал. Уловил, наверное, что вопрос расследование не продвигает. Нет. А они в которой жили? Вон, во второй. Никто в ней не рылся? Милиционеры, друзья? Нет. Кирилл Филиппович посмотрит комнатку-то? Да пускай. Жалко, что ли? Из коридора направо. Деньги кто давать будет за поглядку? Он. Конечно, он. Ну, если найдет что-нибудь интересное. Расплылся в улыбке Олег. Оказавшись в коридоре, я поспешил рвануть на себя дверь в другую комнату. Но все равно тошнотворный запах успел ударить в нос. Эх, противогаз сюда бы. Осмотрел все тумбочки, перевернул матрас на кровати. На всякий случай заглянул под ковер. Нигде ничего. Хоть бы клочок бумаги. Возвращаюсь к милобеседующей паре. Как быстро они нашли общий язык. Перед стариком на столе довольно внушительная кучка мелких купер. Ну, как, Кирилл Филиппович? Гола. Ну, значит, финансовой прибавки Терентьевич не полагается. Или ты, это уже ко мне, специально какой-нибудь вещдок припрятал, чтобы с деньжатами не расставаться. И опять роскошная самодовольная улыбка. Издевается. Ну, ничего. Главное, чтобы он получал от этого удовольствие. «Чем они занимались, не знаете?» – продолжал Олег. «Нет». «Уезжать никуда не собирались?» «Ну, разве что в Весьегонск». «А в Индию?» «Какая еще там Индия? У них паспортов-то за кордонных отродясь не было». «Ну, что ж, спасибо». Вихренко поднялся из-за стола, и старик, к сожалению, окинул взором свою кучу малу. Фарт, видимо, закончился. «Спасибо и вам!» Терентьев деловито сгреб деньги в карман. «Приятно было побеседовать. Заходите еще, когда в наших краях будете». «Ну, нам теперь одна дорога. В дыле за Степкой!» Мрачно буркнул я. «Это правильно!» — обрадовался старик. — А то заладил в Индию, да в Индию. Он там с срода не бывал. А в Делях вы Степана завсегда найдете. Мы с Вихренко обменялись взглядами. Что это он несет? Но не просто же так. — Ну-ка, Терентьич, какие Дели ты имеешь в виду? — Ну, ясно, какие. Нашинские. Мы все оттуда вышли. Олег достал сотенную купюру, швырнул ее небрежно на стол и сказал одно единственное слово. Выкладывай. Чего выкладывать? Не понял старик. Я все уже сказал. Дэли это деревня наша. Теперь речь она затоплена Рыбинским водохранилищем. А на берегу городок остался. Висегонск называется. Калининской. Э, теперь Тверской. Губерний. Знать географии надо. Родного края. Водают индус.